Единственное толковое дело, проведенное Стюартом за последнее время, посылка Ли Цзунжэня на пост вице-президента вопреки желанию Чан Кайши. Только напрасно в Америке полагают, что ставка на Ли Цзунжэня – игра на новую лошадь. Старая леса Ли Цзунжэнь – это только новый хвост от той же гаминьдановской клячи. Едва ли она с этим хвостом побежит резвее, чем со старым? Как бы там ни было…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 Его взор многократно отмечал эту физиономию, но чем он виноват, что лица всех китайцев сливались для Паркера в одно. Паркер вошел в кондитерскую Ван Сяна и едва не зажмурился. Ярко-апельсиновая блестящая окраска стен, лоснящаяся от жира, истекающая сквозь все поры широкое желтое лицо Ван Сяна, желтая глазурь на печеньях, все это подобно золотым рефлекторам, Отражало яркий свет ламп. Вансян дружески улыбался, а Паркер щурился, будто глядел на солнце. «Прошу заходить. У нас всегда есть свежие ти-энши». Ван причмокнул языком, и у Паркера выделилась обильная слюна. Его связывали с кондитером не только деловые отношения. Паркер был лакомкой и с особенно охотой заглядывал на эту точку своей сети —